Жена и сыновья Владислава на выходные уехали на дачу, а он остался дома, сославшись на головную боль. На самом деле Владислав хотел побыть пару дней в полной тишине и спокойствии и основательно продумать план дальнейших действий. Дождавшись отъезда членов семьи, он лег на диван и закрыл глаза, погружаясь в собственные мысли и незаметно для себя засыпая. <звы> Кто там? Это я. <смех> <Чужая> <смех> алкогольная галлюцинация. Пустите меня к себе жить. Ты, ты что, с дуба рухнул, Липсик? Чего это тебя потянуло на получение у меня квартирного убежища? В честь его не не не не не Ты не так понял. Знаешь, Влад, признаюсь честно. А ты ей что, нечестно можешь признаться? Разумеется. умело пускать врагам пыль в глаза. Да. Это же мое призвание. Хорошо. И в чем ты желаешь честно признаться? Ты знаешь, Влад, я много думал о том, чем ты занимаешься. Но не скрою. Банка с пойманными чертями произвела на меня огромное впечатление. Я поражен твоими успехами. А, и наверняка задумался о том, что и сам можешь ненароком угодить в такую же банку, да? Что-то вроде... Хотя я и лишился желания стучать людей по головам, но чувствую, что это не навсегда» «Почему? Что есть симптомы?» «Потому что никто нас раньше за хвосты вот так не дергал» Наверное, исчезновение желания стучать сковородками связано с обычным шоком после дергания за хвост. Но шок-то постепенно проходит, и желание настучать кому-нибудь по голове начинает напоминать о себе. Сейчас оно у меня едва заметное и легко игнорируемое, но с каждым днем неизменно крепнет. Ну, если что, то за себя можешь не переживать. Я не собираюсь тебя ловить. «Живи спокойно». «Нет, Влад, в том-то все и дело, что я не хочу жить спокойно. Это это слишком нудно и, или скучно, смотря с какой стороны на это посмотреть». «Но в моей квартире тебе вряд ли станет веселее». «Я не прошусь в твою квартиру, Влад. По большему счету я я прошусь в твою команду активно действующим сотрудникам». «Ты серьезно?» Абсолютно. Ты, главное, не смотри, что я чёрт. Я своих друзей не сдаю. Ведь я никому не сказал о том, где ты живёшь и чем занимаешься. Нет. Вот. Хотя мог ещё и в первый день сдать твои координаты. А зачем тебе понадобилось бы меня сдавать? У каждого из нас есть свои планы на будущее. Ну, например, я хочу написать мемуары. Именно мемуары? Именно. И только представь себе, через триста лет выйдет свет моя книга о давних событиях. И романтически настроенные черти отправятся искать по планете древние склады бутылок с заточенными страдальцами. Куча чертей отыщет пропавших родственников, слезы будут литься ливневыми потоками, смывая на своем пути сердобольных зрителей. И что самое хорошее для команды галлюцинаторов, ну, я имею в виду, ни один пострадавший не сумеет добраться до вас и свернуть в бараний рог в связи с вашим давним к тому времени несуществованием. Даже могил ваших к тому времени не останется. Типун тебе на язык. Типун не типун, а пошел ты по опасной дорожке, Влад. хе Затем ты мне интересен. Я хочу знать, во что все это выльется. Но взирать со стороны больше не в силах. Влад, возьми, возьми меня в свою команду активным участником боевых событий. Я тебе пригожусь. А что ты можешь? Лубить по головам сковородками, разумеется. А еще снабжать информацией по мере дозволенного или разумного. А других чертей за хвост Можешь дергать? Даже рога подшибать могу, если придется Но такого эффекта, конечно, как у тебя Мне не добиться А драка между чертями — это обычное дело И к неожиданностям не приводит В таком случае я могу взять тебя в команду Но пообещай, что ты перестанешь говорить загадками Если я спрошу, что да как происходит в вашем мире договорились Этого я тебе гарантировать не могу. Но ведь мои туманные подсказки тебе тоже помогают. Я прав? Ну, в какой-то мере прав. И раз уж мы заговорили с тобой о подсказках, есть что-нибудь, о чем ты мне еще желаешь сообщить? Да. Влад, ты охотся на нашего брата. Запрещать не стану. Но не старайся намеренно расширять свои познания. Да. О разнообразии жителей мира галлюцинации. Слышишь, спать крепче будешь. Учти, Влад, я не шучу. Откусишь кусок пирога не по зубам. Лишишься и пирога, и зубов в придачу. Да верю я, верю. Так ты возьмешь меня в команду. Дай мне день на раздумье. Я мог бы дать тебе хоть целую вечность, новые люди, к сожалению, очень быстро отбрасываете копыта. <с> Через сутки я вернусь за ответом. Договорились, Липсик. Липсик кивнул и юркнул в стену. Владислав снова лег на диван и закрыл глаза, но сон уже не шел. Пришлось обдумывать предложение Липсика. Потратив с полчаса на раздумья, Владислав решил, вопрос с приемкой Липсика решится завтра утром на общем собрании коллектива, точнее, его человеческой части. Владислав вспоминал физиономию брата Липсика и подумал, если начать принимать в команду по избавлению людей от чертей самих чертей, то в будущем, когда в команде не останется людей, чертям придется биться самим собой. Странное будет зрелище. С этой мыслью Владислав и не заметил, как все-таки заснул. Утро выдалось пасмурное. Дождя не было, но дул прохладный ветер. Владислав поежился и вспомнил о том, что чем чаще ученые говорили о глобальном потеплении, тем холоднее было на улицах кто из племени вечных ворчанов панически утверждал, что вскоре дело дойдет до невероятных перепадов температуры от минус 40 ночью до плюс 50 днем. Но даже в такие бредовые фантазии верили больше, чем синоптикам. Владислав в качестве издевательства над подобными предсказаниями как-то объявил, что погода все лето будет холодной, и только в последний день августа природа компенсирует недостачу, выдав ее буквально за сутки. Подумаешь, что температура подскочит до 340 градусов, зато всего лишь на один день. Как ни странно, поверили и ему, и разнесли новость по всем подворотням интернета. Любители прихода конца света приготовились сгореть в конце лета, остальные традиционно отмахнулись, мол, прошлые концы света пережили, и этот переживем». Привет, Влад. Привет. А где остальные? Уволят. В смысле? В смысле не задавай глупые вопросы. Садись, Макар. Дело есть. Важное дело. Как-то отнесешься к тому, что в нашей команде на равных правах появится черт. Ты уговорил Липсика перейти из советчиков в бойцы? Что-то вроде. Он сам вызвался. Но я возьму его в команду, если согласятся все. А вот раньше ты принимал решение авторитарно Что изменилось? Ну, все-таки Липсик... Чёрт! Откуда я знаю, как вы отреагируете на его появление? Он будет находиться рядом с вами, при случае может высказать своё несогласие с нашими действиями и даже боднуть кого-нибудь врагами Подумаешь, будет в команде две Наташи. Зато сколько знаний. Да вот тебе на самом деле хочется знать тоже что и он. В основном мне хотелось бы узнать, с какой силой надо стукнуться об тумбочку, чтобы научиться их видеть. Мы сами до сих пор не нашли ответ на этот вопрос. Обидно. Но вы ищите, не стоит опускать руки. Привет, коллеги! Хмурое утро! А почему так радостно? Из-за вредности. Коллеги, буду краток. Владислав пригласил в команду чёрта. Реально? Да. Забавная идея. Главное, чтоб Влад нас к чёрту не послал. Остальное мелочи. Вы не боитесь? После того, что с нами случилось Бояться одного мирно настроенного черта Никогда Отлично Ставлю на голосование Кто за? Единогласно? Ну вы даете И что, даже спорить никто не станет? Ну а что тут спорить? Сразу понятно, что всем интересно поработать с живым чертом А не его человеческим будам Ну что ж Пойду и обрадую зеленую чертяку Влад, а тебе наши недавние знакомые не попадались? Что-то мне тревожно до сих пор. Пока нет. Но если что, я непременно дам об этом знать. Вот почему я всеми руками проголосую за Липсика. Он-то их точно видит. Логично. Чуть позже команда отправилась в кафе. Владислав по дороге купил в киоске новую газету бесплатных объявлений и в кафе вместе с коллегами начал искать подходящий вариант для открытия небольшого офиса. Места, выбранные в одиночку, чем-то не устраивали остальных, поэтому Владислав решил потратить день, но отыскать вариант, который будет одобрен каждому. Липсик не в счет, для него расположение офиса не играло большой роли. К обеду, после долгих споров, подходящее место было выбрано, и команда отправилась нанести визит на будущее место работы. Предстояло оценить помещение и прикинуть сумму, необходимую для небольшого косметического ремонта. Кикимора и Ляши неспешно дошли до знака, указывающего на въезд в город, и остановились. Не потому что устали. А потому что дорогу перегородил Домовой В старинных рыцарских доспехах и с копьем в руках Стоять! Куда идете? Кто вас сюда звал? Никто! Мы сами! Это и не против! Категорически! Ваша территория за городом! Там известствуйте! А мы неизвестны, вот смыслы Мы в гости Даем родственникам А ты что молчишь? Скажи что-нибудь Что-нибудь не пойдет Нужно конкретно высказываться А мне ничего в голову не приходит Гуга-гу Ум -гу -гу несчастный Не положено, только марам-лешим заходить в город. Хватит нового противостояния. А это есть какой глуши выбрался? Домовой. Какое противостояние 21 века на дворе? Мы уж отнюдь как не урождуем Не верю Друг, товарищ, ты меня пос... Голодный водяной тебе, товарищ Истину говоришь, друзья мы с ним И послушай, послушай же Среди людей появился тот, кто нас видит А мне-то что? А то что, когда люди узнают о нашем существовании, нашей власти над ними доступен кирдык. Мы должны уничтожить этого человека, пока не стало слишком поздно. Ты понимаешь, что наш мир катится в пропасть? Я так понимаю, что вы журналисты. Только они пользуются подобными фразами в своих глупых статейках. Это ж кто идиота обучал добавы грамотности? Да? Тебя они учили что читать газеты вредно для здоровья? А? Не ваше вас куда умного убого дело. Я вас не пропущу. Ну и шой тут, как пугало! Пошли отсюда, леши! Я тебе ещё покажу, как леших прогонять! А я глаза закрою и ничего не увижу! Идите отсюда, пока копьём не погнал! Ох, волная образина! Кикимора и Леший отошли назад до ближайшего поворота и уверенно нырнули в лес. Домовой сколько угодно мог не пускать нежелательных гостей, но никогда еще ни один домовой не охранял территорию в глубине лесов. Привыкшие к домашнему уюту и комфорту, домовые со временем начали пугаться дикой природы и не собирались сходить с территории, освоенной человечеством. Лешему и Кикиморе пришлось сделать небольшой крюк. Но через час они уже выходили в город из парка, граничившего с лесом. Здесь никаких стражников не было, и путь в город никто не преграждал. Странный он какой-то. Это дома в средневековых доспехах. Из старинной деревни город подался не иначе. Ох, что, я в последние годы-то а, -а, а еще бы! Столько мест в пришло! А-а-а, чую-чую, придется еще с ними побороться Ничего, скоро отыщем мою родню и узнаем, каков нынче расклад сил Интриги, скандалы! Жизнь в городе развращает! Точно тебя говорю! Ну и что? Нам не привыкать! Зато тут концентрат всего на свете! Готов окунуться, а? Ради того, чтобы уничтожить угрозу нашему миру! Я готов на все, что угодно! Только не говори, что оно тебе не приятно! Тут эмоциональный за край хлещет, хоть поедом ешь! Эй, не говори! В какую сторону идти? Указывай! туда! Вон, вон, видишь, вон ту чёрную кровлую башню Вот там все и мои Идём!